Офигеть! 17 крестника 7146 -го года от Сотворения мира. 27 июня 1637 -го года от Рождества Христова. Азов. Или охренеть, э -э, что еще можно было бы сказать? Слов нет, одни междометия. Штирлиц нервно курит в сторонке. Да что там выдуманный Штирлиц? Реальные агенты спецслужб СССР среди которых бывали и весьма высокопоставленные персоны, и то мало кто соответствовал, по крайней мере в серьезных державах, Капуджи-Баши. Примечание. Один из важнейших постов в корпусе капыкулу. Капуджи-Баши ведал приемом иностранных послов, внешней охраной султана и ликвидацией неугодных ему высокопоставленных подданных халифата. Шелковые шнурки пашам и визерям Развозили по османскому султанату именно его подчиненные. Естественно, имел доступ к куху султана и к важным для казаков военным сведениям. Это с кем бы его в Третьем Рейхе по должности можно было сравнить? Уж точно не с паршивым штандартенфюрером. Пожалуй, что-то вроде группенфюрера на крайняк бригаденфюрера. Причем не зеленого СС, а именно СД, вроде Шелленберга с шикарнейшими полномочиями. Не, куда там тому Шелленбергу? У Мюллера, пожалуй, полномочия в чем то поменьше были. Ха, Штирлиц. Меньше всего Аркадий в этот момент походил на значительного чиновника, причастного к важным делам. Хотя, по сути, по меркам зарождавшегося казацкого государства он им был. Именно по его настоянию запорожские характерники проводили закрытое совещание по делам разведки. И среди прочего, Ему рассказали о самом знаменитом перебежчике из Турции — Рыдване, на принесенные с собой деньги основавшим городок Рыдванец. А до этого он несколько лет поставлял запорожцам важнейшее сведение об османской армии и флоте. Действительно, таким агентом можно было гордиться. Но ну а с кем нормальный советский человек может сравнивать разведчика? Да и вполне людоедская Османская империя тех лет без напряга выдерживала сравнение с Третьим рейхом. Выяснилось, что казаки, как и запорожцы, так и донцы, имели во вражеских странах, прежде всего в османском султанате, множество агентов. С ними охотно сотрудничали некоторые православные священники, болгары и греки, торговцы-христиане, греческие рыбаки-контрабандисты. Даже русские, заарканенные татарами и вынужденно принявшие ислам, Иногда охотно снабжали казаков важной информацией. Не у всех хватало мужества на борьбу с силой, казавшейся им необоримой, но ненавидеть своих мучителей от вынужденного обращения в ислам они не переставали. Однако сбор информации и особенно ее анализ оставляли желать много лучшего. В организуемой постоянной разведслужбе собирались сведения о казацких добровольных помощниках и агентов в сопредельных странах. До этого каждый уважающий себя атаман имел свою агентуру и редко мог проверить поступающие ему из стана врага сведения. Теперь, именно по многочисленным просьбам попаданца, и запорожцы, и донцы свои разведки превращали в централизованные структуры. Сразу с момента создания, очень сложно организованное во избежание слишком большого вреда от предательства или утечки информации. Уж чего-чего о -чего, книг о разведке и разведчиков Аркадий прочитал много, так что ведомства создавались на уровне еще неведомом этому веку. Естественно, попаданца заинтересовало, нет ли у казаков агента с расположением Рыдвана и сейчас. Ему честно ответили, что нет. Вроде удалось недавно подобрать ключики к сердцу одного янычарского аги, офицера как раз из числа ближних помощников нынешнего Капуджи-Баши. Родом из Сербии, он имел сомнительное удовольствие видеть, как обращаются с его бывшими соплеменниками османы и его товарищи Янычары. По уровню зверствования османы мало кому уступали, так что увиденное вдруг разбудило воспоминания детства. Вспомнились и мамина колыбельная, и сильные папины руки. Вбитым воспитанием исламский фанатизм треснул, и он вдруг ощутил себя не грозным воином ислама Селимом, а сербом Василием. У него хватило ума не показать случившегося окружающим, а по возвращении в Стамбул он принялся заливать пожар в душе спиртным. Благо, сам султан числился совершенно незаслуженно пьяницей. Вот в греческой забегаловке и завербовал его казацкий агент, армянский торговец. Селиму Василию обещали прием в казацкое братство и попросили помочь сведениями о намерениях осман. Узнав о таком перспективном агенте, Аркадий загорелся идеей подтянуть его на должность Капуджи-Баши. ха это продвинуть Селима в Капуджи-Баши!» — сильно удивился Свитка. «На такое высокое место может назначить только сам султан!» «Мы что, его просить будем?» «Нет, конечно. Просить султана о смене Капуджи-баши мы не будем. Боюсь, он неправильно поймет смысл такой просьбы и вместо назначения на желанный пост посадит сели накал. Но сколько там человек стоит между ним и чином капуджи -баши? «Да один Господь это знает!» «Давай Бога в эти скользкие дела вмешивать не будем, опасаюсь, некоторые из них серой попахивать могут». «Сам знаешь, во вражьем тылу с соблюдением заповеди Христа не всегда складывается. Ты лучше прикинь, сколько человек среди бастанжи стоят выше Селима». «А, понял. Ну, пожалуй, двое точно выше него стоят. А еще двое-трое вроде него будут. Только Капуджи-Баши султан и со стороны назначить может. Уж очень важный чин». «Значит, нам надо потом помочь Селиму выслужиться перед Муратом чтобы тот его заметил и оценил. Но помощников, наверное, себе капуджи-баши сам подбирает? Да, сведому султана, конечно. Так давай подумаем, какое несчастье может случиться с янычарами-бастанджи, мешающими Селиму стать капуджи-баши. А? Ну, представь, пойдет тот помощник нынешнего капуджи-баши в шинок, выпьет вина или горилки и помрет. Сердце там у него не выдержит или печень откажет. «Может такое быть?» «Э, может, только...» может только раз может, значит, наше дело помочь ему в этом. В смысле, скорейшему его представлению перед судом Божьим. Причем мы должны сделать его смерть естественной, вроде бы не убийством, а несчастным случаем». В комнате воцарилось молчание. Внимательно слушавшие диалог попаданца и свитки-казаки вмешиваться в него не спешили, обдумывали услышанное. «На деяния иезуитов такие дела походят, и сатанинским душком от них веет», — не выдержал Васюлинский. «Да уж, в рай за такое точно не берут. Только если мы свои действия против врагов по поповским проповедям строить будем, недолго наша родина просуществует, завоюют ее враги и в свою веру обратят, в ислам или католичество». Стало быть, мы должны не только своей жизнью, даже душой рисковать, но своих людей защитить, а вось потомки и наши грехи отмолят. Спорить с Аркадием по этому поводу никто не стал. Этика в казачьем обществе по отношению к «не своим» была гибкой. Разговор перешел в конструктивное русло обсуждения способов устранения, мешающих продвижению янычар, и возможности обратить населимо благосклонное внимание султана. Мурат хоть и числился пьяницей, но по молодости лет мозги пропить не успел, ум и волю имел незаурядное. Решили немедленно послать в Стамбул одного из характерников, умеющих хорошо говорить по-турецки. Для укрепления решимости Селима Василия помогать казакам. Заодно решили отправить туда несколько казаков, проведших в плену много лет. Убивать неугодных янычар помогать в возвышении агенту, на которого делалась ставка. Когда попаданец рассказал о своей задумке, в которой мог помочь именно Капуджи-Баши, все единогласно решили проводить ее в жизнь. Для чего не жалеть ни денег, ни если понадобится казачьих жизней. Подобное совещание Аркадий провел и с донскими атаманами и характерниками. Разведсеть у донцов была менее разветвленной, но тоже не слабой. Разве что несколько более сконцентрированные на уже взятом Азове Крымском ханстве, кавказской политике и на гайцах. А вот с организацией контрразведок, вроде бы одобренных, дело шло куда хуже. Атаманы ограничились выделением по сотне казаков для присмотра за торговыми гостями и контактов с ними местного населения. Больших, привычных для 20 века полномочий эти структуры не получили. Уж очень ценили казаки свою волю, и любые ее ограничения встречали в штыки, хоть и внедрение реальных штыков пока затормозилось. Так что контрразведки получились наблюдательными. Подумав, попаданец решил не форсировать события. В таком болезненном вопросе стоило проявить осторожность.